С самого детства Ягуар знал, что отец его ненавидит. Нет, конечно, сначала это нельзя было назвать знанием. Скорее, смутное ощущение опасности, возникавшее всякий раз, когда рядом появлялся высокий человек в верветовом пиджаке. В гардеробе висело десяток таких пиджаков, горчичного цвета и одинакового кроя. Они и пахли одинаково, смесью одеколона шипр и сигарет Кэмэлл. Ягуар очень рано научился различать именно этот сорт. Мать курила другие и курила тайком, выбираясь на лестницу или на балкон, а после непременно заглядывала в ванную и чистила зубы. «Ты же меня не выдашь?» – спрашивала она у Ягуара и подмигивала. И он подмигивал в ответ, ещё не очень понимая, что должен делать. Он ел, спал, иногда плакал. Чаще всего, когда человек в пиджаке подходил чересчур близко. К счастью, тот никогда не пытался взять Ягуара на руки. Он останавливался в нескольких шагах и подолгу разглядывал Ягуара. Порой в квартире появлялся и третий. Этот был безопасен. Более того, в его присутствии отец словно бы успокаивался. Поэтому третий нравился Ягуару. «Ванечка уже сидит?» Щебетала матушка, нервно убирая посуду. «Ванечка на ножки встал! Ванечка ходить начал!» Ягуар пытался понять, кто такой Ванечка, и поняв, удивился, что у него настолько пустое, бессмысленное имя. Когда Ягуару исполнилось два, отец раскрыл секрет матери. Она не стала отрицать, сказала, что если так, то будет курить теперь на кухне. Отец ударил, звонкое пощечино и сухое слово. Стерва! Мамины слезы, от которых становилось больно и хотелось плакать самому. Но Ягуар не плакал, продолжая возить ложкой по тарелке, рисовать на манной каше узоры, что мучили его во снах. Крик, и еще крик, и много крика, среди которого страшно. Ягуар все-таки плачет. Мать бросается к нему, обнимает, гладит, прижимает к мокрой шее и продолжает говорить отцу что-то такое, из-за чего он белеет и выскакивает из кухоньки. Он появляется очень поздно, когда Ягуар уже спит, но от скрипа двери он просыпается. От отца дурно пахнет, и ощущение опасности остро как никогда. Отец стоит, смотрит, ничего не делает, выходит. Наутро родители разговаривают, и эта беседа всё возвращает на круги своя. Жизнь идёт своим чередом, и время зарезывает раны, создавая иллюзию решённых проблем. Второй скандал, Ягуар помнил хорошо. Ему было четыре, он сбежал из детского сада, потому что там было скучно. Он бродил по городу и разглядывал витрины, и собаку дворовую гладить пытался, хотя мама строго-настрого запретила подходить к собакам и котам, а рыжий лохматый кобель с тряпичным ошейником словно учуял мамин запрет. Он понюхал ягуарову руку и зарычал, пятясь к стене. Кошки тоже убегали. «Обидно». Домой Ягуар вернулся сам. Он знал и адрес, и дорогу, и был не настолько глупым, чтобы пропадать надолго. Но мама плакала. Ей позвонили из детского сада, и отцу тоже позвонили. Но отец не плакал. Наоборот, когда увидел Ягуара, скривился. Именно тогда Ягуар осознал, отец хотел бы, чтобы Ягуар навсегда ушёл из дома». «Ты не ранен, тебя не обидели!» Мама ощупывала руки и ноги, гладила, заглядывала в глаза и улыбалась сквозь слезы. «Инна, отойди! Ты где был?» «Гулял!» — честно ответил Ягуар. «Он гулял! Он просто гулял, Митенька, и вернулся домой! Умничка ты моя!» «Инна!» «Он больше так не будет, верно?» «Пообещай, что ты больше так не будешь!» Отец оттолкнул маму, сжал плечо Ягуара прибольно, так что косточки захрустели, и сухо произнес. «Он должен быть наказан!» «Он же маленький еще! Он не понимает!» «Все он прекрасно понимает! Ты посмотри в глаза, Инна! Ты посмотри в его чертовы глаза!» Отец кричит и дергает, вырывая из теплых маминых рук. «Его надо научить слушаться, заставить, выбить зло!» Ягуар не понимает, какое именно в нем зло, но ему очень страшно, а потом больно. Отцовский ремень впечатывается в кожу с отвратительными шлепками, но Ягуар терпит, он закусил губу, чтобы не заплакать. «Все правильно, он виноват, мама плакала, отец переживал». Когда боль стала нестерпимой, Ягуар потерял сознание. Очнулся он в своей кровати, лежал на животе, и подушка сбилась неудобным комом. Ягуар хотел повернуться, но движение причинило боль, и он уже не сумел сдержаться. Заплакал. В кровати пришлось провести несколько дней. Мать была очень ласковой, отец снова пропадал. Ягуар слышал, как хлопает входная дверь и стыдился собственного страха. Он заставлял себя не бояться, но тело подводило, и на третью ночь Ягуар описался. Было стыдно, и мать снова плакала. Отец же наутро ушёл из дома и вернулся только спустя три дня, принёс цветы. И огромный грузовик с ярко-жёлтым кузовом. Цвет неправдоподобно живой заворожил Ягуара. Он весь вечер сидел рядом с грузовиком, не решаясь прикоснуться, И заснул прямо на ковре у машины. Ещё через неделю ему разрешили вернуться в сад. Мама очень просила никому не говорить про отца. И Ягуар пообещал. Он сдержал слово. И ненадолго всё стало хорошо. Причиной следующей ссоры родителей послужил тот самый игрушечный грузовик. Он прочно обосновался среди самых любимых игрушек Ягуара. И потому, когда мать предложила взять грузовик в сад, Ягуар не устоял перед искушением. Он же не знал, что машину станут отбирать, будут трогать грязными руками, оставлять отпечатки, портить великорепие жёлтого цвета. Он просто пытался забрать своё. А воспитатели сказали, что Ягуар дрался, и что он разбил тому второму мальчику, чье имя навсегда стерлось из памяти. Нос до крови. И что дело, наверное, дойдет до директора. Отец дождался родителей мальчика, которые, удивительно, вдвоем обнимали сына и утешали, и обещали ему купить точно такой же грузовик. Отец, услышав, предложил забрать грузовики Ягуара, потому как такое наказание будет самым правильным. За ремень, правда, он снова взялся. Но плакал Ягуар не от боли, а от обиды. И еще потому, что родители вновь поссорились. Мать обвиняла отца. Отец кричал на нее, повторяя как закрятье, что Ягуар проклят. Она же отвесила пощечину. Он толкнул ее в грудь. И мать упала на стол, спиной на тарелки и миски. Она закричала. Он выскочил из кухни и из квартиры тоже. Хлопнула дверь. Стало тихо. Ягуар, выбравшись из кровати, прокрался на кухню. Мать курила. На стоганном халате её были пятна сметаны и аджики. А к рукаву приклеилась кожура от сосиски. «Не надо больше драться», — сказала мама, вытирая глаза. Туша размазалась, как будто мама гусеницу чёрную раздавила. «Хорошо?» «Хорошо!» Согласился Ягуар и, присев, стал собирать посуду. Убирали вдвоём. Потом мама достала из тумбочки пузотую бутылку с иностранной этикеткой, а Ягуар уверила отдыхать. «Завтра мы с тобой сходим в одно место», — сказала она. «Тебе понравится». Но мама ошиблась. «Было скучно. Во всяком случае, поначалу. Ягуар помнил огромное здание, крыша которого лежала на спичках колонн. И он еще подумал, что колонны слишком уж тонкие, и когда-нибудь крыша обвалится. Она накроет и узкие окна, и высокие ступеньки, подниматься по которым было тяжело. Внутри тоже были колонны, но другие, низкие и толстые». Под самым потолком они раздваивались и закручивались бараньими рогами, а мама объяснила, что колонны ионические, а здание построено в духе позднего классицизма. И пока шли по дрейному-дрейному коридору, рассказывала про древних греков, придумавших, какими должны быть правильные колонны. Ягуар слушал и считал двери. Правда, считать он умел только до десяти. Но когда линейка заканчивалась, просто начинал счёт сначала. «Веди себя хорошо», — сказала мама, остановившись перед серой дверью, на которой выделялась жёлтая табличка. Ягуар пожалел, что буквы не все знают. «Ты же хочешь, чтобы папа вернулся?» Ягуар не хотел. «Но одной маме было плохо». За дверью был не отец, а старый мамин знакомый, Который почему-то почти перестал появляться в квартире. «Привет, Ванечка! А ты совсем большой вырос!» Сказал знакомый, обнимая Ягуара, И вверх подбросил к самому потолку. «И тяжелый!» «Здравствуйте, дядя Паша!» Ответил Ягуар. «Здравствуй, Пашенька! Будет чем занять его!» Дядя Паша усадил Ягуара за свой стол, огромный, словно море, и дал несколько рестов бумаги, верев. «Порисуй, мы пока с мамой поговорим». Они ушли за дверь, которую Ягуар не сразу увидел, потому что дверь притворялась дверью шкафа. Рисовать быстро надоело, и Ягуар, сложив ресты и карандаши, сполз со стула. Он подобрался к двери и приоткрыл ее. Он не хотел подслушивать, но должен был убедиться, что мама не плачет. «Инночка, пойми, вы оба мне дороги, и ты, и Митя, и мне больно смотреть на то, что с вами происходит. И мой совет, он покажется тебе жестоким, но я подозреваю, что это единственный шанс сохранить хоть что-то. Разведись». «Я люблю его!» «И он любит тебя, но Ваня...» «Ребёнок! Просто ребёнок! Я не понимаю, откуда он взял, что Ванечка чудовище! Он сам чудовище, если думает так!» Ягуар посмотрел на свои руки. Руки были обыкновенными, грязные немного, с обгрызенными ногтями и парой свежих царапин. «Он не думает, он ищет повод!» Пойми, он видит перед собой чужого ребёнка, которого ты заставляешь любить. Нельзя заставить любить, Инна. И что мне делать? Отдать Ванечку в интернат? Сердце остановилось. Я не могу. Он мой сын. Я его мать. Тогда отпусти Митю. Тоже не могу. Инна, я не хотел тебе говорить, но... Лучше отпусти сейчас, сама. Чем? Чем что? Чем он уйдет и бросит тебя. Это было бы хорошо. Ягуар представил, что отец исчез. В квартире тишина и покой. Пахнет котлетами и компотом. Мама курит, стряхивая пепел на блюдце. И книгу читает, иногда вслух. Ягуар не понимает, о чём книга, но ему нравится мамин голос. «Куда уйдет? «Инна, пойми». «Куда?» Мама говорит тихо, но у Ягуара очень хороший слух. «У него роман?» «Не надо, Пашенька, я догадывалась. Он иногда был таким странным. Я предпочитала закрывать глаза, думала уляжется. «А оно не укладывается, так?» Молчание. «Паша, я не переживу, если он уйдёт». Мама опять плачет, а Егуар чувствует себя виноватым. Он прикусывает руку, чтобы не зареветь, и смотрит потом на среды зубов, глубокие и неправильные, с двумя проколами от верхних клыков. «Отец всё-таки ушёл». Его чемодан походил на хозяина, клетчатый, строгий, с металлическими уголками, которые могли бы больно ударить по руке или ноге. Мать весь вечер курила, а после достала прежнюю бутылку с иностранной наклейкой. Ягуар потом тайком понюхал из стакана, от сладковатого запаха волосы на затылке встали дыбом. Дашка шла домой пешком. Она держалась кромки кромке тротуара, разглядывая седоватый лед и грязные ошметки снега, разрисованные протекторами. Слева мигали витрины, сверху лилась нарочито весёлая музыка, вызывавшая раздражение. Редкие машины проносились с грохотом, и цветы в киоске пропитались запахом бензина. Дашка специально остановилась, чтобы понюхать розы а потом, поддавшись порыву, купила десяток. Продавщица посмотрела с жалостью. Видать, прочла на Дашкином лице, что цветы эти – слабая попытка утешить себя. Она не права. Дашке не нужны цветы. Выбравшись на проспект, освещенный желтыми пузырями фонарей, Дашка взяла розу и протянула проходящей мимо женщине с усталым лицом. «Это вам! Возьмите!» — сказала она, вкладывая стебель в холодные пальцы. — Зачем? — Просто так, — честно ответила Дашка и подарила цветок молоденькой девчушке. — Просто так, просто всё, уходящее в мир, возвращается, потому как земля круглая, и Дашка хочет, чтобы вернулась добрая, и чтобы ревность умерла, и обида, и всё зло, которого слишком много». Когда розы закончились, Дашка набрала номер Адама. «Я приеду», — сказала она вместо приветствия. «Сегодня мне лучше побыть у тебя». Дашка не прячется. Ей нужно спокойное место, чтобы подумать. А разве возможно найти место более спокойное, чем похоронная контора? Дашку больше не пугали сумерки. И белые маски со стен смотрели спокойно и ласково. Адам вышел встретить. И снова куртку не надел. Холодно же, Дашка сказала, а Адам отмахнулся. Я должен присутствовать на похоронах Переславиной. Он не спрашивал Дашкиного разрешения, он ставил её в известность. И Дашка слишком устала, чтобы спорить. Зачем? Высока вероятность того, что убийца там будет присутствовать. И ты надеешься его узнать? Человека без лица нельзя узнать. «Я надеюсь по специфическим поведенческим маркерам установить возможного подозреваемого». Сухо пояснил Адам, отворачиваясь. «И он тоже. А ему-то Дашка что сделала? Она даже Иванну не проверяла. Забыла за обилием дел». «Я не думаю, что тебе стоит выходить». «Почему?» «Это он спрашивает». «Разумный, уравновешенный Адам, который, если не знает ответов на все вопросы, то знает способ получения этих ответов». «Адам, ты же социально не адаптирован». Неудобное слово не сразу удалось поймать. «Ну что за день сегодня такой? Ну почему буквально все задались целью проверить на крепость Дашкины нервы?» «У меня хватит выдержки, я так полагаю». Он полагает, а случай сестерика будет отвечать не он, Дашка, и краснеть, и объяснять, и потом еще объясняться с Переславиным, которому совершенно точно не нужен цирк на похоронах дочери. Нет, сказала Дашка. Да, ответил Адам, ты мне перечишь. Это было что-то новенькое и совершенно не в тему. Я тебе перечу. Твое желание запереть меня здесь неразумно. Значит, Дашка его заперла, и еще пусть скажет, что на цепь посадила. Да он сам сбежал от мира, трусовато поджав хвост, спрятался между иллюзиями и тешит свое самомнение. Кто самый умный, Адам? Кто самый наблюдательный? Адам. А кому плевать на окружающих? Тоже Адаму. «Я за тебя отвечаю!» Дашка всё-таки сорвалась на крик, хотя ей было очень стыдно за своё поведение. «И никуда ты не пойдёшь! Я работать хочу, а не подтирать тебе сопли! Ты же псих!» «Надо остановиться!» Он же как лучше хочет, просто день неудачный, длинный и случилось много всякого травматичного для нежной дашкиной души И теперь этой душе очень хочется кого-нибудь убить, хотя бы понарошку. не помогли выходит розы. Я не спрашивал твоего разрешения, ответила дам сжимая кулаки. Я ставил тебя в известность. «А если ты испытываешь сомнения в моей адекватности, то зачем обращаешься ко мне за помощью?» Он шагнул к ней, положил руки на плечи и тряхнул сильно, так что Дашкина голова запрокинулась, а зубы лязгнули. «Если ты думаешь, что я псих, то почему не запрёшь?» Его ноздри раздувались, а на лбу проступили крупные капли пота, и в глазах сосуды прорезались». Адам, спокойно. Дашка попыталась стряхнуть его руки, но тынин держал крепко. Адам, это же я, Даша. Все хорошо. Никто тебя не запрет. Я не позволю, слышишь? Он медленно кивнул, посмотрел вдруг удивленно на Дашку, на комнату, на маски, молчаливо наблюдавшие затворившимся в холле. Адам, ты что-то принял? Пил? Дашка положила ладонь на тынинский лоб. Он был горячим. Ты простыл. Вышел без куртки и простыл. В голове шумит. Жалобно произнес Адам. Я сегодня чашку разбил. Выскоржнула из рук и в дребезги. Бывает. Это от усталости. Пойдем. Тебе надо отдохнуть. Мне надо отдохнуть. А завтра поговорим. Он позволил взять себя за руку и отвести наверх. И, потеряв ориентацию в пространстве, пустил за буфер гостевых комнат на свою территорию, прежде запретную для Дашки. И заглянув, Дашка поняла, почему. Чёрно-белое Янкино фото во всю стену, и рядом ещё одно поменьше, и целый десяток лоскутки потерянной жизни. Разложенные по одному тынину понятной схеме. И пара лайковых перчаток, якобы оставленных на столе, Мёртвый корпус телефона, замолчавший раз и навсегда. Молочного цвета зонт в специальной стойке. И шляпка. Тапочки у старого дивана. Плед с аккуратно сложенными складками. Книга со спичкой закладкой «Теперь ты видишь, что я действительно безумен». Адам нежно провёл рукой по пушистому серому шарфу. «И меня лучше изолировать». «Тебя лучше уложить в кровать». «И остаться поблизости, потому что теперь Зашка не имеет права уйти». «А может и вправду позвонить врачу? Визитка ведь сохранилась». «Просто звонок, просто вопрос. Адам, конечно, не опасен». Но вдруг ему хуже стало. Но врач настоит на визите, а потом порекомендует госпитализацию. Нельзя. Ты можешь сесть туда. Адам указал на кожаное кресло, за спинкой которого возвышался светильник с жёлтым абажуром. Это моя старая квартира. Мне так легче. Он присел на край дивана и положил руки на колени. Узкие ладони, длинные музыкальные парицы, подрагивающие мизинцы. Ещё со мной случаются галлюцинации. Ты видишь Яну? Не мудрено, она же везде. Это не комната, скреп, в котором не место живым. Но Адам не жив в полной мере, а значит, пусть сам решает. Осязаю, но бывают и видения. Еще звуковые, последние особенно неприятны. Шум в голове мешает думать. Я не говорил тебе, поскольку опасался снова оказаться в больнице, я убеждал себя, что не представляю опасности для окружающих. Мёртвый его тон пугал дашку сильнее, чем все увиденное в этой комнате. Однако сегодня я хотел тебя ударить. Или не только? Ударить? Не знаю. Эти эмоции мне незнакомы, поэтому я затрудняюсь их интерпретировать. Но ясно одно, я более агрессивен, чем сам полагал. Следовательно, меня необходимо изолировать. А похороны как же? Он ведь прав, так зачем Дашка перечит? Надо поддержать, убедить, так будет лучше для всех. «Кажется, я переоценил свои способности к самоконтролю». Адам вымученно улыбнулся. «Ты сама найдёшь его. В твоей системе координат появилась ещё одна точка. Вторая жертва». «Ты пойдёшь со мной на похороны Переславиной». Я задействовал старые связи. Это оказалось проще, чем я предполагал. «Парень, двадцать два года». Профессиональный боксер-легковес. «Слышишь? Ты пойдёшь со мной на покороны Переславиной». Вырезанное сердце укладывается в схему. «Адам!» «Ты должна дослушать. Это важно. Гематомы на теле почти исчезли. Следовательно, получены от недели до полутора назад». Характер расположения указывает на тесное контактное взаимодействие. Вероятно, поединок. «Ты сам сказал, что парень боксёр». Перчатки снижают травматичность удара. В тот раз их не было. «Дворовая драка». Адам покачал головой, сложил руки и упер указательные пальцы в подбородок. «Нет, это был честный поединок». Но без перчаток. Он выбирал, проверял будущую жертву. Ему нужен был воин, кто-то достойный высокой чести. Чтобы понять ненормального, нужно самому быть ненормальным. Найди, где жертва тренировалась или в каких соревнованиях участвовала. Вряд ли он бы стал искать воина на улице. Этот совет был разумен, Дашка всё сделает, но завтра, сегодняшний день, следовало закончить, и Дашка сказала, ложись спать. В последнее время я не могу заснуть и не хочу, когда засыпаю, то оказываюсь в больнице. Дарья, почему возвращаются именно эти воспоминания? Почему больница? А не... «Не то, что было до неё». «Наверное, потому что страх сильнее любви, даже такой, патологически болезненной, как у Адама». «Но Дарья не скажет ему, она просто побудет рядом. Она нашла человека, который и вправду нуждается в ней, а Розы — это так, пустяк». «Ложись, я посижу с тобой. Сегодня кошмары не придут». Твое утверждение лишено смысла. Проверь, Адам, просто проверь».